добро и зло. Говорят, что звери те же люди, но добрее. Это неправда. Порой они могут быть очень агрессивными, и не только по отношению к другим видам, но и между собой. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в наш сад. У забора стоят ульи. Пчелы усердно летают по всей округе, собирая нектар. Это трудоемкая задача. Ведь для получения одного единственного грамма меда надо посетить от 8 до 10 тысяч цветов. И они собирают все это отнюдь не для пчеловода, а чтобы прокормить себя холодной зимой. Если летом что-то идет не по плану и цветущих растений мало, то приходится искать другие источники пищи. Нередко ими становятся запасы более слабой пчелиной семьи, живущей поблизости. Разведчики выясняют ее готовность к обороне, и если она ослаблена в результате воздействия паразитов или инсектицидов, то начинается атака. У ледка улья разворачивается ожесточенная битва, но защитники могут лишь ненадолго сдержать натиск агрессоров. В какой-то момент перевес становится подавляющим, и пчелы пробираются в чужой улей, мимо последних умирающих бойцов. Они набрасываются на соты и грубо сдирают с них восковые крышки. В мгновение ока они накачивают свои желудки медом и летят домой с радостной вестью для соплеменников, что поблизости есть еда в избытке. Вокруг побежденного улья собирается жужжащая туча мародеров. Когда брать больше нечего, наступает абсолютная тишина. К сожалению, такая драма разыгралась однажды и в моем саду. Когда я снял крышку с улья, моему взору предстала картина полного запустения. Все соты были разорены, а оставшиеся от них крошки воска лежали на полу и несколько мертвых пчел между ними. Вот и все. Но агрессоры этим не довольствуются. Они уже поняли, что нападая на соседей, можно обеспечить себе значительно более легкую жизнь. Если есть возможность, они повторяют операцию с другой семьей. Пчеловоды могут разнять враждующие стороны, только разнеся ульи на несколько километров друг от друга до тех пор, Пока все не успокоятся. В природе такое, разумеется, невозможно. И история будет повторяться до тех пор, пока не останутся только равные по силе семьи, которые будут взаимно сдерживать друг друга. Кстати, подобные эксцессы накануне зимы свойственны не только пчелам. Бурые медведи перед тем, как залечь в зимнюю спячку, не собирают запасы а накапливают слой жира в организме. Если осенью корма мало или если животное уже старое и не может успешно охотиться, начинаются проблемы, в том числе и для людей. Один любитель, занимающийся съемками животных, рассказал мне печальную историю своего коллеги Тимоти Тредвелла. Тот считал себя другом медведей и игнорировал любые меры предосторожности. Однажды он вел наблюдение за старым самцом гризли в национальном парке и заповеднике Катмай на Аляске. Медведь накопил еще недостаточно жира на зиму, видимо, потому что был уже не столь проворен при ловле лосося. Такие звери в кругах специалистов считаются самыми опасными. Как обычно, у тредовала с собой не было ни оружия, ни баллончика со слезоточивым газом. Медведь напал на него и убил. Шокированная подруга, которая наблюдала за этой сценой, начала кричать. Такие испуганные крики служат хищнику сигналом, что рядом есть и другая добыча. В результате жертвой голодного медведя стала и женщина. Впоследствии ее нашли закопанной возле палатки. Последние минуты людей удалось проследить с большой точностью, потому что осталась звукозапись. Тредвелл собирался вести съемки и включил камеру. Правда, он не успел снять крышку с объектива, но звук записывался. Однако вернемся к войнам между животными. О войнах в человеческом смысле слова можно говорить лишь в тех случаях, Когда мы имеем дело с видами, живущими многочисленными группами в наших краях, к ним можно наряду с пчелами причислить их родственников ос и муравьев, также совершающих порой набеги на наш сад. Если же в глотку друг к другу вцепляются лишь отдельные особи, то мы говорим не о войнах, а о схватках. Такое случается между птицами и млекопитающими. Значит ли это, что звери бессердечные и злые? Иногда складывается именно такое впечатление. В моем кабинете есть два угловых окна, из которых видна восьмидесятилетняя береза, стоящая перед домом. Старое дерево, а березы редко живут больше ста лет, уже несет на себе отметины временем, а точнее говоря, дятла. На пятиметровой высоте расположено дупло, которое на протяжении многих лет поочередно использовалось несколькими видами птиц. После дятлов сюда пару лет подряд заселялись поползни, потом вдруг появились скворцы. У них уже вывелись птенцы, но однажды я услышал за окном шум. Выглянув, я увидел сороку, которая устроившись у входа Вытаскивала из дупла птенца. Сбросив его на землю, она спустилась вниз и начала его клевать. Я инстинктивно бросил все дела и выбежал на улицу. Сорока отлетела на пару метров и бросила свою добычу. Птенец был в шоке, но явных повреждений видно не было. Я принес лестницу и осторожно посадил его обратно в гнездо. Насколько я знаю, нападения не повторялись, и птенец вырос вместе со своими братьями и сёстрами. Но на эту ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Какое я имел право вмешиваться в конфликт? Понятно, что мне было жалко маленького скворчонка. Я не мог спокойно смотреть, как его убивают. Но ведь для сороки это был просто кусок мяса который ей срочно был нужен, чтобы прокормить свой выводок. А что, если из-за моего вмешательства умер от голода кто-то из ее птенцов? Просто в тот момент, когда сорока вытаскивала птенца из гнезда, я решил, что она злая и плохая. Но так ли это? Могут ли животные вообще быть злыми? И зависит ли эта оценка от того, с какой точки зрения мы рассматриваем ситуацию. Если да, то для сороки я злой, потому что помешал ей добыть пищу. Ведь эта красивая черно белая птица вела себя абсолютно безупречно для представительницы своего вида. Но и я тоже типичный представитель своего вида, потому что очень многие люди повели бы себя так же, как и я. А как быть, если в конфликте замешаны живые существа одного вида? В природе такое случается нередко. Взять хотя бы бурых медведей. Самцы могут представлять угрозу для жизни детенышей. когда наступает время спаривания, самцы ищут самок. Но самки, у которых уже есть медвежата, не настроены на спаривание. Поэтому самцы решают эту проблему радикально. Они убивают малышей, и мать уже через короткое время готова к очередному зачатию. Это вынужденная природная необходимость. Медведицы знают это, потому стараются держаться подальше от потенциальных ухажеров. Еще одна стратегия заключается в том, чтобы спариться с максимальным количеством самцов. В этом случае каждый из них будет думать, что является отцом медвежат и оставит в покое и мать, и ее выводок. То, что такое поведение является защитной стратегией, а не просто сексуальной потребностью, выяснили ученые Венского университета. Они 20 лет наблюдали за медведями в Скандинавии и установили, что такая модель поведения свойственна прежде всего тем популяциям, где особенно много медвежат стали жертвами атак со стороны самцов. Можно ли назвать медведей злыми? И что такое вообще злой? В толковых словарях злой поступок определяется как неприемлемый и предосудительный с точки зрения морали. Следовательно, за этим поступком должен стоять умысел, направленный на то, чтобы добиться выгоды для себя за счет нарушения норм морали. Но ни сорока, ни медведь не нарушают норм своей морали. Это их нормальное поведение. А вот поведение белых кроликов, которых мы однажды купили, было ненормальным. Мы хотели завести породистых животных, и нам пришлось отъехать довольно далеко от дома. Прежде чем мы нашли кроликов белой венской породы, Их мягкая, шорстка и восхитительные голубые глаза произвели на нас такое впечатление, что мы сразу взяли целое семейство. Возле своего лесного дома мы подготовили для них просторный вольер. Но идиллия продолжалась лишь несколько недель. Однажды мы зашли в вольер и увидели на полу самочку, у которой уши были разодрыны вдоль по всей длине и свисали полосками. Нам было ее очень жалко. Мы предположили, что травма стала следствием борьбы за статус. Но в течение следующих дней появилось еще несколько кроликов с такими же разорванными ушами. Мы установили наблюдение и выяснили, что виновницей была одна самка, которая причиняла увечья своими острыми когтями на передних лапах. Она осталась единственной, у кого уши были целыми. Правда, это ей не помогло, и она очень быстро оказалась в кастрюле. Да простят нас, читатели. Была ли эта крольчиха злой? Я думаю, да, потому что ее поведение было несвойственным для представителей ее вида и ничем неоправданным. Здесь на лицо был явный злой умысел так как животное совершало свои действия не по неосторожности и никто его не провоцировал. Можно, конечно, возразить, что оно, вероятно, ранее пережило какое-то ужасное событие, причинившее ему психическую травму. Все может быть, но разве нельзя то же самое сказать о преступниках среди людей? Историю практически каждого преступления можно проследить до того момента, когда оно представляется обоснованным, а поэтому простительным. Ради простоты понимания мы применили в данном случае одинаковый масштаб по отношению к животным и людям. Люди обладают свободой выбора и волей, но и очень многие животные тоже. Когда приходит фея снов. Для меня лето всегда ассоциируется со стрижами. Они похожи на ласточек, но намного больше и летают быстрее. С пронзительными криками они носятся на головокружительной скорости между домами, охотясь на насекомых или просто ради собственного удовольствия. В отличие от других видов птиц, стрижи почти всю свою жизнь проводят в полете. Они настолько приспособлены к жизни в воздухе, Что их лапки почти атрофировались, и крохотные коготки годятся лишь для того, чтобы уцепиться за неровности стены. Разумеется, им приходится и высиживать яйца, но их гнезда, которые они устраивают на скалах или стенах домов, сконструированы таким образом, что к ним можно подобраться только с воздуха. Все же остальные свои потребности птицы удовлетворяют на лету. Даже спаривание происходит в воздухе. Самец, пристраиваясь на спине самки, отнюдь не улучшает ее летательное качество, и эта парочка порой камнем летит вниз, расцепляясь лишь у самой земли, чтобы не разбиться. Но я завел разговор о стрижах, чтобы рассказать о совсем другой их особенности, касающейся того, как они спят. Отдыхать должны практически все живые существа, даже деревья. Птицы спят в специально выбранных для этого безопасных местах. Как только начинает темнеть, наши куры дисциплинированно отправляются в курятник и устраиваются на насестье. Там они прижимаются друг к другу и засыпают. Им не надо беспокоиться о том, что они свалятся во сне. Как и у большинства птиц, у них укорачиваются сухожилия ног, когда они садятся, и от этого автоматически сжимаются когти что позволяет крепко держаться за насест, не прилагая никаких усилий. Разумеется, куры, как и все птицы, видят сны и совершают непроизвольное движение в зависимости от увиденного, что может привести к падению с насеста или с дерева, если речь идет о диких видах. Именно поэтому некоторые мышцы во сне отключаются, и курица спокойно проводит всю ночь, спрятав голову под крыло. А что же стрижи? Они никогда не садятся на ветки и другие подобные предметы, а в гнезде не задерживаются ни одной секунды сверхположенного. Если им хочется спать, они засыпают на лету. Конечно, это очень рискованно, потому что птица теряет над собой контроль. Поэтому стриж поднимается на несколько километров в высоту и начинает планировать, постепенно снижаясь к земле. Это позволяет ему немного вздремнуть. Правда, это состояние длится недолго. Стриж должен проснуться до того, как врежется в крышу домов. Способна ли птица по-настоящему отдохнуть за такой короткий промежуток времени? Конечно, потому что потребности во сне у разных видов животных различны. Общим является только то, что отключается или в значительной степени блокируется Внешнее воздействие на органы чувств, чтобы дать мозгу возможность заняться своими внутренними процессами. Человеческий сон это тоже не монотонное безделье. Он состоит из нескольких различных фаз, отличающихся разной глубиной. Нашим лошадям длительный глубокий сон не нужен. Им хватает нескольких минут, в течение которых они, словно подкошенные, валятся на бок. При этом лошади настолько глубоко погружаются в сон, что ничего не воспринимают, но ноги у них подрагивают так, будто они галопом несутся по прерии. В остальном же им, как и стрижам, хватает состояния полудрёмы, в котором они могут пребывать несколько часов в день. То, что животные спят, никого не удивляет. Даже крохотные плодовые мушки спят и дрыгают лапками во сне точно так же как лошади ногами. Но интересно то, как они спят и что видят во сне. У людей сновидения выпадают на фазу быстрого сна. Она получила такое название потому, что в это время совершаются быстрые движения глазами под закрытыми веками. Если человека разбудить в данный момент, он практически всегда сможет вспомнить, что видел во сне. Аналогичное подергивание глаз наблюдаются и у многих животных, причем эти движения тем сильнее, чем больше масса их мозга по отношению к телу. Но поскольку животные ничего не могут нам рассказать, надо искать другие способы выяснить, что в это время происходит у них в голове. Для этого ученые из Массачусетского технологического института в Бостоне провели исследования крыс. Они измерили силу электрических импульсов их мозга, пока те активно искали корм в лабиринте. После этого было проведено сравнение с показателями измерительных приборов, снятыми во сне. Параллели были настолько очевидны, что на основании этих данных ученые могли даже точно указать, по какому отрезку лабиринта гуляет в данный момент спящая крыса. В 1967 году Схожие данные были получены косвенным путем и для кошек. Для этого исследователь из Леонского университета Мишель Жуве отключил у них механизм расслабления мышц во сне. Обычно организм, в том числе и наш, автоматически блокирует определенные мышцы, чтобы во сне мы не размахивали конечностями и не бродили по спальне с закрытыми глазами. Если же отключить этот механизм, наблюдается со стороны, сможет определить, что вы переживаете во сне в данный момент. В частности, Жуве мог видеть, как кошки потягиваются, шипят на противника и даже ходят, причем все это в состоянии глубокого сна. С тех пор считается доказанным, что у кошек бывают сновидения. Но что будет, если мы покинем царство млекопитающих и обратимся к нашим более дальним родственникам? насекомым может ли что-то похожее происходить в их крошечных головках способно ли относительно небольшое количество нервных клеток в мозге мухи создавать зрительные образы во сне уже получены некоторые свидетельства того что эти крохотные нервные узлы способны на большее чем мы думали до сих пор как уже было сказано дрозофилы перед полным засыпанием двигают ногами А мозг даже во время сна сохраняет активность, как и у млекопитающих. Значит, дрозофилы тоже видят сны. На это указывают реакции тела. Но остается только догадываться, какие именно зрительные образы возникают в их головах. Может, подгнившие фрукты? Оракулы среди животных? Должен признаться, раньше я всегда скептически относился к разговорам о шестом чувстве у животных. Ну хорошо, у многих видов какие-то органы чувств развиты сильнее. Но действительно ли настолько сильнее, что им доступны практически неуловимые предвестники природных катастроф? Теперь я считаю, что это шестое чувство является необходимой предпосылкой выживания в природе у людей, живущих в искусственных условиях цивилизации, оно хоть и не исчезло полностью, но во многом скрыто под толщей наслоений. Кстати, о наслоениях. Кому охота оказаться заживо погребенным под слоем пепла при извержении вулкана? Похоже, что козы испытывают особый страх перед этим природным явлением, особенно если внимательно проанализировать одну из их способностей. Ее обнаружил научный сотрудник Института общества Макса Планка Мартин Викельски. Он оснастил стадо коз, живущих около вулкана Этна на Сицилии, передатчиками GPS. Выяснилось, что в определенные дни козы вдруг начинали проявлять беспокойство, как будто их гоняют собаки. Они бегали вперед и назад, прятались под кустами и деревьями. Через несколько часов после этого происходило достаточно сильное извержение вулкана, перед слабыми извержениями такого поведения у коз не отмечалось, да и из чего бы им беспокоиться. Что же чувствуют козы? На это у ученых пока нет однозначного ответа. Они предполагают, что все дело в газах, выходящих из почвы перед землетрясением. Лесные животные тоже способны предсказывать опасность. Нельзя утверждать, что в Центральной Европе вулканическая активность невозможна. Например, в моих родных горах Айфель возвышается множество старых вулканов, а также несколько относительно молодых. Например, тот, в кратере которого образовалось Лаахское озеро. Называя его молодым, я имею в виду то, что в последний раз он извергался тысяч лет назад, но может повторить это в любой момент. В тот раз он выбросил в воздух 16 кубических километров камней и пепла, засыпал несколько поселений каменного века и затмил небо вплоть до самой Швеции. Эту опасность надо воспринимать всерьез, хотя вероятность того, что мои современники станут свидетелями подобной катастрофы, Весьма мала. В фокусе наших исследований оказались лесные муравьи. Ими занялась команда из университета Дуйсбург-ЭСН под руководством профессора Ульриха Шрайбера. На их долю выпала большая работа. В Айфеле они нанесли на карту более 3000 муравейников и выяснили, что их расположение соответствует разломам земной коры от которых напрямую зависят вулканическая активность и землетрясение. Там, где данные линии пересекаются, зафиксировано самое большое скопление муравейников. Именно в этих местах из-под земли выходят газы, отличающиеся по составу от окружающего воздуха, что нравится рыжим лесным муравьям, которые охотно здесь селятся. Видя теперь в лесу красивое сооружение, с кишащими муравьями, я каждый раз вспоминаю об этом. Ясно, что они, как и козы, улавливают самые незначительные различия в концентрации газов, и сообщения о подобных феноменах продолжают поступать из самых разных уголков мира. Можно ли утверждать, что животные обладают более высокой чувствительностью, чем люди? Конечно, есть немало видов, которые существенно превосходят нас в каких-то аспектах. Орлы лучше видят, собаки лучше слышат и чуют запахи. И все же, в совокупности наши органы чувств настолько хороши, что в среднем мы не уступаем другим видам. Почему же мы, в отличие от животных, не так остро ощущаем изменения в окружающей среде? Я считаю, что условия жизни и работы создают перегрузку для наших органов чувств. Запахи, которые мы воспринимаем, в последнее время исходят не столько из лесов и полей, сколько из выхлопных труб автомобилей, оргтехники в офисах и нашей косметике. Постоянный поток раздражителей, насыщенный искусственными ароматами, перекрывает запах природных похожих веществ. В сельской местности все пока выглядит иначе. Мы за 50 метров чувствуем запах проехавшего скутера. После дождя лесной воздух насыщен запахом грибов, из чего мы делаем вывод, что через пару дней можно ждать богатого урожая. То же самое можно сказать о зрении. Тот, кто с юных лет подолгу сидит за компьютером или смотрит в смартфон, Может заработать близорукость раньше, чем те дети, которые много времени проводят на открытом воздухе. В последнее время доля молодых людей в возрасте 25-29 лет, страдающих близорукостью, выросла почти на 50%, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведённого Майским университетом. Теряем ли мы способность видеть? К счастью, существуют очки но прогрессирующее ухудшение естественного зрения кажется мне симптоматичным. Мы от природы имеем хорошие предпосылки для того, чтобы так же чутко, как животное, улавливать природные процессы. Но условия современной жизни притупляют чувствительность одного органа чувств за другим. Мой слух тоже уже не тот, что раньше. Причиной утраты восприятия отдельных участков диапазона Тани шумные дискотеки в молодые годы и тренировки по стрельбе, но надежда остается. Конечно, органические повреждения уже не восстановишь, но наш мозг способен многое компенсировать. Прекрасным примером для меня служит ежегодный прилет журавлей. Я слышу их еще издалека, даже через закрытые окна с хорошей звукоизоляцией потому что уже не раз радовался прилету этих вестников весны мне достаточно малейшего намека, скорее даже предчувствия и я выхожу на улицу и далеко в небе вижу клин это имеет прямое отношение к теме данной главы то есть к системе раннего оповещения которая существует у животных журавли в небе помимо всего прочего позволяют предсказывать погоду потому что любит летать с попутным ветром. Если осенью они летят с севера, значит, жди холодного северного ветра, который, возможно, принесет с собой первый снег. Появление этих птиц весной означает начало теплого сезона, так как вместе с ними прилетает теплый южный ветер из Испании, где они зимуют. Температуру можно приблизительно определить и по слуху. Возможно, вам кажется, что это уж слишком, но на самом деле все просто. Прислушайтесь. Кузнечики и цикады, эти холоднокровные животные, начинают свои концерты только при температуре выше 12 градусов. И чем выше она поднимается, тем громче их стрекотание. Вы, конечно, можете возразить, что для определения температуры намного больше подходит собственная кожа. Все верно. Но при физической нагрузке внутри тела вырабатывается собственное тепло, что может помешать правильной оценке. Можно упражнять не только уши, но и глаза. Конечно, недостатки зрения можно скорректировать очками, но намного важнее реакция мозга, который, как и в случае со слухом, способен повысить восприимчивость к определенным изменениям. Краем глаза я замечаю косулю как некое отклонение от нормальной зеленой окраски деревьев. Даже минимальное изменение цвета сосен, пораженных короедом, бросается в глаза задолго до того, как их выделит явное отличие в цвете крон от здоровых деревьев. Едва ощущаемое кожей лица изменение направления ветра говорит о скорой смене погоды. Мелкая изморозь о том, что сильного дождя не ожидается. Еле заметное изменение запаха указывает на то, что где-то вдалеке лежит разлагающийся труп животного. Все это вместе создает общую картину окружающей обстановки и опасностей, которые она может в себе таить, хотя сознание в этом практически не участвует. Если вы относитесь к числу метеозависимых людей, то сами можете предсказывать погоду задолго до того, как в голубом небе появится первые облака. Наука пока не пришла к единому мнению, на чем основывается эта чувствительность. Предполагается, что причиной может быть изменение проводимости клеточных мембран, но как бы то ни было, это действует. А насколько лучше чувствуют природу племена, живущие в диких лесах, которые круглосуточно воспринимают сигналы из окружающей среды? мои органы чувств настраиваются на них только в определенное время дня, а у животных они задействованы на протяжении всей жизни. Неудивительно, что они лучше предвидят угрозы, исходящие от природы. Но если животные настолько чувствительны, то как у них обстоит дело с предсказанием климата? Могут ли они определить, что на носу холодная зима, в некоторые годы приходится наблюдать Как белки и сойки закапывают в свои тайники особенно много желудей и орехов. Однако делать из этого вывод, что они поступают так предвидя долгую и снежную зиму, было бы неправильно. Просто животные пользуются богатым урожаем, который предоставили им деревья. Синхронное обильное цветение дубов и буков происходит каждые 3-5 лет. Обычно это бывает после очень сухого прошлого лета. Отсюда и обильное плодоношение с задержкой на год, которым объясняется усиленное пополнение запасов белками и сойками. Так что это наблюдение, к сожалению, не повод для предсказаний, а всего лишь отголоски прошлого лета. В долгосрочных сезонных прогнозах животные не сильны. Но если говорить о краткосрочных изменениях погоды, то тут все выглядит иначе. Мне в этом отношении очень нравятся зяблики. Эти птицы обитают в старых лиственных и смешанных лесах. Самцы выводят красивую мелодию с трелью и характерным росчерком в конце. Но эту песню они поют только в хорошую погоду. Если надвигаются темные облака или начинается дождь, Слышно только однотонное «рю-ю-ю». Своим пением зяблик реагирует на различные изменения, но не на появление человека, как я могу констатировать в ходе своих ежедневных обходов участка. А вот когда солнце скрывается за грозовыми тучами, это его явно беспокоит. Но какой смысл зяблику оповещать окружающих об изменениях, которые он заметил? Разве остальные птицы не могут взглянуть наверх и увидеть те же облака? В старом буковом лесу под плотной крышей из листвы это не всегда возможно. В лучшем случае можно лишь заметить, что стало темнее. Небо и угрожающие изменения в нем видны только в просветах между кронами, когда птица сидит достаточно высоко. А поскольку не у всех зябликов жилье с видом на небо, Такие предупреждения имеют смысл.